Глава 20. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Зигмунд Фрейд. Северо-восточнее Бахчисарая, 16 июня 1735 года. Такое впечатление, что в степи и восход и заход солнца происходит будто моментально. Еще не успел насладиться сумерками, как уже темень. Еще не успел полюбоваться на аллеющий рассвет, как солнце уже полностью вышло из-за горизонта. Дурные мысли лезли в голову. А что, если это мой последний рассвет? Вот сейчас на дуэли меня убьют, и все. Может же быть и такой исход для меня. чего то в этот момент подумалось, я был бы не прочь обнять, как же странно об этом думать. Какая нелепость! Мне захотелось обнять свою жену, Юлиану, мою тигрицу. Почему так? Может, инстинкт охотника? Ведь чувствую, что еще не покорил Юлиану. Вот и тянет завершить дело. Почему же не Анну Леопольдовну обнять? Прислушался к себе и понял, что какие-то теплые чувства к ней испытываю. А была бы великая княжна рядом, так уверен, что чувства эти были бы не теплыми, а обжигающими. Как это солнце, которое не успело еще занять свое место на небосклоне, но уже палит, предвещает жаркий денек. А у меня даже если бы все небо заволокло суровыми черными тучами, утро все равно получилось бы жарким, пусть и в переносном значении, а потом еще и последствия могут быть. — Едут, — с явным сожалением сказал Саватеев, — но не могли вы заблудиться. «В степи», — сказал я, после подумал, что в степи мне легче заблудиться, чем даже в густом лесу. Понимая, почему мой секундант не скрывал своих мыслей. Он надеялся, что Владимир Семенович Салтыков не явится на дуэль. Саватеев считает, что я совершаю большую глупость. И надеяться оставалось только на трусость со стороны моего оппонента. Насколько я понимаю, в это время еще окончательно не сложился неписанный дуэльный кодекс. Однако неявка одной стороны на дуэль однозначно расценивается как трусость, следовательно, я должен был получить сатисфакцию. И уже неприлично было бы в самое ближайшее время вновь провоцировать Салтыкова на поединок. А вот если бы дуэль проходила в строгости по тем правилам, которые в будущем описывает Александр Сергеевич Пушкин в своем великом произведении «Евгений Онегин», я уже минут двадцать как праздновал бы победу. А ведь действительно праздновал бы, а не жаждал обязательной крови Салтыкова. Уж больно драгоценная эта кровь родственника самой государыни. Сейчас думаю, что наша дуэль с Салтыковым настолько несвоевременна и нелепо, что и придумать сложно. Идет война, русские воины, пусть и значительно меньше, чем татарские и турецкие, но погибают на этой войне. И пусть весьма вероятно, что Салтыков дрянной офицер. Просто потому, что служит всего месяц, ну или чуть больше того. А вот себя я оцениваю как важную фигуру, в том числе и как человека, который начал менять историю. Россия сильно потеряет, если меня сегодня убьют. А в дуэли на пистолетах, оружие, которое секундант Салтыкова попросил использовать, всякое может быть. Пуля дура. Владимир Семенович прибыл верхом. Слазил с коня медленно, нехотя, вынужденно был явно удручен. Я же, напротив, всем своим видом показывал, что полностью уверен в своих силах и что дуэль для меня так, сущая, не лепится. Ведь противостояние уже началось. И выстрелы в дуэли — это лишь кульминация события, а для кого и финал, где вместо эпилога — некролог. Будешь нервничать, так рука дрогнет. Господа, я предлагаю вам примириться. Всем напомню, что дуэли запрещены, а также идет война. Или перенесите дуэль на другое время?» Секундант Салтыкова говорил правильные слова. «Я смотрел на своего оппонента и ждал реакции от Владимира Семеновича. В данном случае извинений мне было бы достаточно. Более того, насколько я осведомлен, офицерское сообщество втихую склонно считать меня правым, но лишь втихую. Да и сильно ссоры нашу не обсуждают, считают, что и я не лыком шит. Но же, господа, мой секундант также хотел нас примирить. Примиритесь! Обстоятельства все-таки выше здравого смысла. Понимая, что дуэль это какая-то несуразица, но оппонент извиняться не хочет, так тому и быть. Прошу, господа, начинайте. Нехотя и разочарованно сказал секундант Салтыкова. И ведь я имел возможность не соглашаться на дуэль на пистолетах. Проявил своего рода геройство и благородство, уступил. На шпагах я бы Салтыкова быстро одолел и мог бы полностью контролировать ход дуэли. Вырубил бы его, да на то мы закончили бы. Глядя в глаза своему оппоненту, одновременно с ним я сделал первый шаг. Еще один шаг. Салтыков уже поднимал пистолет. Рано, шаг звучит выстрел. Пуля ударяет мне в плечо. Вынужденно делаю два шага назад. Злость и обида поглощают меня. Получил ранение на войне, на дуэли. Звучит словно анекдот. Я делаю шаг вперед. Немного ведет, голова начинает кружиться. Еще шаг. Салтыков делает шаг назад, но после понимает, что это позор и остается на месте. Он зажмурил глаза, встал боком, прижал пистолет к груди. Весь трясется. Смотрю в сторону секундантов и замечаю, как приятель Владимира Салтыкова стыдливо отворачивается. У меня тоже появляется брезгливость. Но если ты малодушный человек, зачем идешь в армию, тем более сразу же едешь на войну, не готов дуэлировать, так нечего задирать. Однако я ранен, я стрелять в воздух не намерен. Я выжимаю спусковой крючок, и пуля устремляется в правую ногу Салтыкова. Он заваливается и начинает кричать, а я хочу быстрее убраться из этого места и не видеть этого человека, который проявляет трусость и слабость. На этой войне столько смелых, столько сильных русских людей, и никак не хочется думать, что среди моих соплеменников есть другие. Я удовлетворен». Говорю я, понимая, что голова начинает кружиться еще сильнее, а по телу обильно течет теплая кровь. Цепляя на лицо улыбку и, взяв себя в руки, как мне кажется, браво, иду в сторону лошади, на которой сюда приехал. «Господину Салтыкова, помогите!» — говорю я, когда медикус Шульц подбежал ко мне. Ганс недоверчиво посмотрел в мою сторону, но тут же ускорился и пошел к Салтыкову. Тот все еще орал так, будто бы действительно вот-вот умрет. Шаг, еще, все перед глазами плывет. Темнота. Петергоф, 16 июня 1735 года. Петр Иванович Шувалов старался не тушеваться в присутствии русской императрицы. Не особо получалось. Все как-то вышло неожиданно, да и когда за ним приехали гвардейцы, Петр Иванович столько нафантазировал, что теперь отчетливо слышал каждый удар своего сердца. Человеку ведь свойственно чаще всего думать о плохом, особенно когда приходят гвардейцы, ничего не объясняют и прямо с рабочего места, со стройки зданий нового завода в Петербурге забирают под белые ручки, а потом также молча куда-то везут, долго везут. Не сразу Петр Иванович понял, что он направляется в Петергоф. И это было очень странно. Все знали, что который день в этой императорской резиденции проходят гуляния по случаю венчания Анны Леопольдовны и Антона Брауншвейгского. Даже когда Петр Иванович понял, куда именно его везут и что, возможно, будут благодарить, волнение не покидало. Государыня отдыхала на берегу залива. В белоснежном шатре была лишь она, герцог и три уродца. Шумно было во дворце Монплезира, опять кто-то баловался на скамейках, но хозяйку России больше, казалось, беспокоил крик наглых чаек, чем другие шумы. «Я склонна наградить вас, господин Шувалов». После продолжительной паузы, когда государыня наслаждалась растерянностью Петра Шувалова, императрица начала разговор. «Ваше императорское величество, я преисполнен чувствами и...» «Будет вам, господин Шувалов!» — отмахнулась Анна Ивановна. Лицо не слегка оскривилось, хотя и раньше не блистало красотой. От громких слов приглашенного на аудиенцию дворянина императорская голова снова загудела. «Это шампанское. Приятный напиток, но явно имеет последствия на утро. Или же три дня пить любой хмельной напиток — это по-любому последствия на утро четвертого дня». «Знаешь ли ты, Петр Иванович, — спрашивала государыня, — что я задумала замуж отдать свою девку а вдотью. «Слышал, Ваше Величество», — отвечал Шувалов. «Все непременно пришлю поздравления, будет возможность сам засвидетельствую». «У меня тут все нахваливают твои ресторации. Твои ли они? Одни говорят, что рестораны Норова, иные, что девки рыжей. Так чьи они?» На паях, Ваше Величество, должен признаться, что сие прожект Александра Лукича Норова, приказчица и служит, как вы изволили сказать, рыжая девка, сказал Петр Иванович Шувалов. Я довольна теми явствами, которые люди готовили на праздники. Твои людишки так же готовили столы. А вот ты, коли придумаешь, как замуж мою девку выдать, довольный буду, сказала императрица. Тут же к Шувалову подошел герцог Берон и повел прочь. Все, аудиенция закончилась. Три минуты, чуть больше, и теперь день ехать обратно. А завезут ли? — Ты говорить по-немецки? — спросил Берон, когда подводил Шувалова от набережной к Монплезиру. Шувалов почему-то кивнул головой в согласии. На самом деле он больше знал французский язык, но понимать по-немецки мог. «Вот, держи, Петр Иванович», — Берон дал ему небольшой мешочек. Шувалов взял и чуть не уронил. Настолько тяжелым был мешок. «Три сотни золотых рублей — это благодарность от государни», — усмехаясь, сказал герцог. «Спаси Христос», — сказал Шувалов. «Будет тебе», — отмахнулся герцог. «Но, когда появится идея, как организовать свадьбу Авдотьи Бужениновой, сразу ко мне». Это должно быть то, что обязательно позабавит государню, что прогремит на всю страну и дальше. Шувалов только кивал. Он уже понял, какая ответственность вдруг легла на него после того, как под следствием оказался Волынский. Этот бывший министр не занимался подготовкой свадьбы Карлицы Бужениновой и князя Голицына. Понял Шувалов и другое. Пути наверх столь же неисповедимы, как и пути господни. Если уж довелось Петру Ивановичу Шувалову организовывать свадьбу любимой девки-императрицы, то это действительно должно быть что-то феерическое. Мало ли, если получится и государь не будет довольна, так гофмаршалом при дворе можно стать. На миг Петр Иванович Шувалов почувствовал себя предателем. Все-таки он все еще всем сердцем радеет за то, чтобы Елизавета Петровна заняла отцовский престол. Или все-таки уже не всем сердцем. Перекоп 24 июня 1735 года Где-то звучали выстрелы. У меня же гудела голова. А только что казалось, что сегодня я стал чувствовать себя гораздо лучше. Видимо, еще не скоро приду в норму. Вновь послышались пушечные выстрелы. Несмотря на то, что голова еще больше разболелась, я порадовался, что начали в ответ турецким бить наши крепостные пушки. Очнулись, господин секунд-майор. В комнату зашел Иван Кашин с тарелкой. Не удивлюсь, что Кашин пришел с кашей. Как я стал чаще приходить в себя, так мой не денщик, а друг все норовитно кормить. Так и лишние килограммы скоро образуются. Хотя мне бы восстановить еще те килограммы, которые были потеряны, когда я чуть было не умер от Антонова огня. Когда сразу после дуэли я потерял сознание, то пришел в себя достаточно быстро. Да, голова немного кружилась, все-таки крови потерял немало, но был уверен, что гречка в прикуску с говядиной и немного сухого вина, и все образуется. стану на ноги быстро. «Как там? Турки на приступ еще не идут?» — спросил я, вставая с кровати. «Александр Лукич, да лежите вы еще!» Только вчера в бреду пребывали, — заволновался Кашин. Я заметил, что Кашин ведет себя как-то жеманно. Ты не ответил мне, и что-то не договариваешь. Иван упер взгляд в пол, будто бы виноват передо мной в чем-то. Может, и виноват. На второй день после дуэля, несмотря на то, что Ганс и канал прочистил, и пули извлек, у меня начался жар. А потом дни пять я просто не помню, урывками. Для меня все эти пять дней прошли словно несколько часов. А еще я помню женские руки, или это последствия бреда. «Расскажи мне свои своей тревоге, Кашин!» — потребовал я. От его высокопревосходительства приходили. Судить вас удумали, все грозились. Отчет я думаю, что если судить и будут, то не так, чтобы и строго. Тут, на месте... Ну а если дуэль станет достоянием общественности и дойдет до ушей государыни, вот тут как поведет себя императрица, судить сложно. Немало зависит от того, какое настроение будет у нее, когда будут рассказывать о дуэли с родственниками ее величества. Вновь последовали выстрелы. Турки осаду начали, траншеи выкопали, ретрошементы. Вот их и выбивают из крепостей, объяснил мне ситуацию Кашин. Мундир мой здесь, спросил я. Медикус наказал лежать, будто родитель сказал Кашин. "Мундир", потребовал я. Кашин, нахмурившись, вышел. В комнату не смело зашла. Так вот чьи руки я помнил. Передо мной стояла девушка, красивая не отнять, чернявая с густыми волосами, одета была в татарской традиции: шаровары, жилетка, Но точенную фигурку спрятать сложно даже под ворохом одежд. Она мялась у порога, опустив глазки в пол. — Кто такая? — спросил я. — Я? — Ну, кто я такой, я знаю. Ты и чьих будешь? — спрашивал я. — Деда вашего подарок, — сказала девушка и подняла на меня глаза. — Вот же! Утонуть в этих двух темных океанах можно, а дед мой знает толк в извращениях. Прислал такую девицу. Но чего добивался, Смейл Бей? «Ты говоришь по-русски, но не русская. Татарка?» — поинтересовался я, только сейчас понимая, что лежу в исподнем, да еще и без рубахи. Но чего уже? «Я была подарком от вашего деда для хана. Но теперь ваш подарок. Не гоните меня, господин. Я выучен русскому языку, французскому, немецкому. Я знаю медицину». Девушка казалась милой, слабой. Таких хочется защищать, оберегать. Смазливый личик ангелочка, тело и женские формы развитые. Разве можно устоять? Можно. Тем более, что не верю я в то, что дед внуку, христианину, подарки Гаренны станет дарить. Понимать же должен, что это аморально. Тогда зачем? Прозвучал особо громкий выстрел. Что-то крупнокалиберное ударило. «И это в нашу сторону». Был услышан и прилет. «А выдержит ли стены, если вот таким крупняком бить турки будут?» «Вопрос. Что ты должна была для меня делать?» «А для деда?» Этот вопрос также не переставал меня волновать. Девица молчала, стреляла глазками, другого она ожидала. «Может, был бы я здоровый, так и иначе реагировал на все эти женские хитрости». Мне повторить вопрос, или ты отправишься обратно к деду? Ну, да нет же. Прекрати рыдать, не работает это на мне, потребовал я. Да твою же мать, сейчас перестреляю там всех! Уже нервно отреагировал на новые выстрелы. Жаль, что это не сосед сверху, сверлящий стены одновременно нервы. Там можно было договориться, ссылаясь на боли в голове. Тут же не пойдешь к туркам, не скажешь. Нисколько неуважаемые турки. Не стреляйте, будьте так любезны. Голова нынче болит. Но было бы интересно иметь такой опыт переговоров с противником. Я жду. В раздражении я уже кричал на девицу. Понятно, что она помогала меня выходить. Но стоит тут вся такая... красивая. Зачем? Нет, не зачем красивая, а зачем тут? Хозяин... «Исмаил Бей приказал следить за вами, быть с вами, знать о вас все», — через некоторое время призналась. «Как зовут?» — спросил я. «Аиша. Но вы можете придумать мне иное имя», — кокетливо сказала девушка и начала раздеваться. «Никогда! Если я только не скажу, не раздевайся и не пробуй со мной возлечь. Деду сообщать нужно, будешь говорить, что я скажу тебе. А так...» В комнату вошел Ганс Шульц, и он стоял и глупо улыбался, так как могут только по уши влюбленные люди. Причем те, кто не избалован множеством пережитых историй любви. Врач, который уже казался мне матерым хирургом, где-то и циничным, и хладнокровным, он влюблен. — Я твой хозяин теперь? — спросил я у Аиши. — Да, — отвечала девушка. — Примешь лютеранство? «И замуж выйдешь за Ганса». Я указал рукой в сторону Шульца. «Вот за него». Шок — это по-нашему. И девушка, и врач смотрели с удивлением. Ждали продолжения, что, мол, пошутил. «Все, идите и разговаривайте. Венчание в первой же лютеранской кирхе. А лучше...» «Ганс, переходи ты в православие. Геннадием будешь», — усмехнулся я, выпроваживая парочку. А чего все шульцу по рыжей Марте вздыхать, тем более, когда та уже вышла замуж? Очередные выстрелы, но уже не так, чтобы и сильно бьют они по голове. Приятно, оказывается, решать судьбы своих подчиненных и друзей. И настроение появилось, и желание жить, воевать, побеждать. Кашина, неси мундир, фильдмаршалу Миниху пойду, выкрикнул я.